Глава 23. Имя не мое, враг не мой. Я ни о чем не думал, просто разил врагов, как сотни раз до того. Руда бился сразу с двумя, рык его оглушал и даже мне внушал ужас, но за пса я беспокоился сильнее, чем за себя. Очень скоро я стал задыхаться, рубаха на боку промокла, открылась не зажившая рана, ногу сводила от боли, и ясно становилось, что крепких и здоровых дружинников мне не одолеть. Наруда набросили ремни. Одним стянули пасть, другой надели на шею, третьим оплили лапы. Моё сердце чуть не остановилось от жалости. Таким я еще ни разу не видел своего пса. «Пса пустите! Его-то за что?» — выкрикнул я и сплюнул на землю кровь. В драке мне выбили зуб. Один из дружинников заломил мне руки за спину и с силой пихнул в поясницу. «Ты не болтай, не в том положении!» — хмыкнул он мне на ухо. «Что нам велено, то и делаем!» Мне связали руки, сняли и мешок, и все оружие. Как я не рычал и не скалился окровавленными зубами, все равно меня не держали за сильного соперника, насмехались только, видя, что я ранен и беспомощен. Нас повели по улице, окружив со всех сторон. Так водили преступников. Сперва во строк до княжеского суда, а там на плаху или домой, как совет решит. Мне не суждено было уйти живым, да и отпускать меня было некуда. Со всех концов сбежался Люд, Бабы рисовали на себе круги и причитали, не интересуясь, впрочем, в чем преступник повинен и повинен ли. Мальчишки, те же самые, которые могли бы кричать Соколик-соколик, стояли с горстями мелких камушков в чумазых руках и злорадно потешались. Первый пущенный камень угодил в врудо. Я дернулся, готовый оттаскать за уши наглецов, но сопровождающий ткнул меня рукоятью ножа прямо в открывшуюся рану на плече. Мы прошли через половину черени. Несмотря на угрозы дружины, В нас все равно летели и камни, и гнилые репы, и куски лошадиного помёта. Я ослаб, хотелось пить. И я даже не заметил, в какой момент сменился ведущий меня дружинник, и когда мы успели свернуть к окраине. «А того ли ведём?» — спросил вдруг тот, что держал меня и подгонял тычками. «Слишком легко дался». «Рыжий, дикий, с монфом», — отозвался дружинник с густой, коротко подстриженной бородой. «Не так ли князь описывал?» «Что, пожалел? Отпустить хочешь?» — хохотнул тот, что шел справа. Мы завернули в подворотню позади мыльной слободы. Тут стоял влажный, душный воздух, пахнущий щелоком и размокшей листвой веников. Я понятия не имел, как мы попадем отсюда во строк, и даже подумалось, что Страстогор приказал не вести меня на суд, а бесславно прирезать в темном углу. Я ощутил, как руки, державшие меня, разжались. Дружинник нечеловечески быстро заколол сначала бородатого, потом еще двоих, Да так, что оставшиеся трое даже не поняли, что происходит. Меньше чем за полминуты все дружинники, кроме одного, были мертвы, и их кровь растекалась по доскам настила. Дёрнувшись, я приготовился обороняться, но вспомнил, что оружия у меня нет, а руки по-прежнему связаны. Дружинник-убийца повернулся ко мне, и я обомлел. Его лицо из бледного делалось зеленоватым, а из русых волос показались тонкие рога. Глаза решительно блеснули, и он перерезал сначала мои путы, а затем освободил руда. Альшейка, ты?» — выдавил я. «Узнал, ты посмотри-ка». Он снял с тела бородача мой кинжал, лук и колчан, мешок со скарбом. В кармане нашел ножи и звезды и вернул мне. Я принял свои вещи с немой благодарностью. «Как нашел? Откуда узнал?» «Да что ж это такое, Альшейка? Я обнял руда, спрятал лицо в мех, грязный от сора, которым в нас кидали. Обнимать лесового мне показалось неловким. «Отец прознал, что князь на тебя зол». Лишачата Гранадуба сказали, что видели тебя, что в черень шёл. А дальше несложно было. Что хорошо, я дружинникам прикинулся. На моих глазах Альшейка принял облик совсем уж непотребный. Весь покрылся мхом и мелкими серыми грибами. А потом снова стал ухмыляющимся юношей, похожим на простого человека. Я устало хмыкнул. «Хорошо, хорошо. Благодарю тебя, Альшейка. Чем расплачусь за жизнь? Нет ведь такой цены, что мог бы тебе достойно уплатить». «Расплатишься, когда время придет. отец придумает. Может, заставит тебя до весны слушать его воспоминания или еще что поскучнее выдумает. Если в воспоминаниях будут отдавшиеся ему крестьянские дочки, я готов слушать». Мы засмеялись, отрывисто и невесело, скорее снимая напряжение, чем выражая радость. Альшайка снова принял облик молодого дружинника и положил руку мне на плечо. «Надо вывести тебя из города, без меня живым точно не уйдешь. Я кивнул. Наверное, Альшайка применил какие-то чары, и прохожие похоже видели вместо нас тени или колышущиеся кусты, как видят в лесах, если они частицы не желают открываться. Я сжимал в руках ножи и постоянно озирался, но никто в нашу сторону даже не смотрел. У ворот стражи глянули с подозрением, но то ли наряд Альшайки их успокоил, то ли они тоже увидели лишь мелькнувшую тень. Мне не верилось, что нам удалось так легко выйти из города. Ступай в лес. посоветовал Альшейка, когда стена Черени осталась позади. «Гранадубы, лишь предупреждены, позаботятся о вас с псом. Ты куда податься, думаешь, кричат? А я никуда не думал. Так ошеломили меня рощи и леса вокруг Черени, так отозвались в сердце, что я просто стоял и смотрел, как живые и могучие деревья дышат, шумят и шепчутся, нежно поглаживая друг друга ветками. Я и не чаял когда-либо вновь оказаться в лесах на свободе. Почти смирился уже, что просижу в суром строге а потом сразу на казнь. Леса показались мне более живыми, чем я сам, и удивительно становилось. Сам я успел дважды умереть, разбиться на черепки. Умер сокол после отречения княжьего, умер совсем недавно, поняв, что тот, кем дорожил, предал и лишил всего, а лес стоял такой же, как всегда. Я замер, совсем пустой, как ореховая скорлупка, легкий, прозрачный, ничего не чувствующий, кроме боли и растерянности, а лес вокруг шумел и качался, такой же, как сотни лет до этого дня, и каким будет еще очень долго. «Лерис Гарх», прошептал я свое истинное имя, — «не кричат больше». Альшайка меня оставил, когда убедился, что за нами нет погони. Он обещал вернуться позже с лесной водой и излечить мои раны, но я не знал, нужно ли. Главное, раны не исцелить даже лесной кровью. Еще утром я точно знал, что делать. Считал, что единственно верно сейчас — отыскать скоморожьего князя и убить, прислать Страстогору его голову и пусть видит, от какого сокола отрекся. Сейчас же я чувствовал себя настолько опустошённым, немощным, глупым, что не мог бы даже воробья убить, что уж там говорить о неведомом чудовище, которого никто никогда не видел. Мне снова до дрожи хотелось залиться брагой и забыться, не помнить больше о горька, который вот так взял и признался, что это из-за него я больше не сокол, Из-за него ни жив, ни мертв. Местные лесовые могли бы закружить меня, завести в чащу, из которой вовек не выбраться. Нет больше рисунков, крыльев, не обязаны больше уважать и принимать. Из Сокольева только камень оставил на память, но что он один даст? Гранадубовые жестокие дети точно не станут с ним считаться. Скажут, украл у кого, обманом у водяного выманил». Родо пихался мне мордой в ухо, подбадривая, а я упрямо брел по лесной дороге, повесив голову и глядя только на слой ржавых еловых игл под ногами. Где-то недалеко отсюда нас нагнал отряд Казимы. Где-то здесь убили и гнеду, где-то здесь со мной произошло нечто неописуемое, заставившее дружинников обернуться лесными холмами. Я настолько иссяк и душевно, и телесно, что не мог даже думать о том, что же тогда произошло. Я держался за сокольий камень, Цеплялся сбитыми пальцами, будто красный осколок мог вывести на верный путь, подпитать силами и удержать во мне то малое, что осталось. Я вяло подумал о лисье духах, но не стал их искать в мешке. Ради чего восполнять силы? К чему стремиться? В какой-то момент решил даже, что и идти дальше не стоит. Сел прямо на дорогу, скрестив ноги, и Руда лег рядом, молотя хвостом. Не понимал, чего остановились. «Бестолковый ты», — пожурил я пса, ласково потрепав по шее. «Снова с тобой вдвоем остались, только ты целый, а я разбитый черепок». Я позволил псу залезть мордой в мешок и выбрать из припасов то, что захочет. Впервые я не заботился о том, что будет дальше, не заглядывал на много дней вперед, и это было так невозможно, так ошеломляюще странно, что время будто смазалось, затянутое дымом от пожара, сжирающим все, чем я был. «Что делать нам?» — спросил я пса, но ответа, конечно же, не получил. Ты меховой да молчаливый, жуёшь себе что-то. Куда пойдем? Искать скомороха? Наниматься какому-нибудь богачу в охрану? Кем становятся бескрылые соколы? Курами да голубями? Лениво шевельнулась, что мог бы я стать простым гонцом, от купца к купцу письма носить, но от этого стало еще хуже. Сидеть на дороге и жалеть себя мне не понравилось. Когда идешь, хотя бы сосредотачиваешься на движении, на боли в ноге и боку. На извилистом пути, и по привычке ловишь звуки, запахи, следишь, чтоб ветки глаза не искололи. И мы пошли. Сквозь темное великолесье, по чищобам, где нам не были рады, туда, где нас не ждали. Мне казалось, что если я остановлюсь, то рассудок покинет меня, заполнит голову глухая тьма, из головы протянет ростки в грудь, опутает сердце, и сам я стану тьмой, бестелесной и бездумной. Тогда с Игнедой мы по-другому шли, все таки надо было выбирать дорогу, которую осилит конь. Теперь я забрал чуть южнее, не в сторону Топий, а направился прямо к озеру. До самого озера, конечно, нужно было идти пару, а то и тройку дней. Через такие мшистые чищобы, что мы вполне могли бы не дойти, столкнись с жестокими лесовыми. Странно было думать о нечистецах, так как подумал бы простой человек, но кем я, по сути, теперь стал? Не простым ли человеком? Удивительно, но я начал чувствовать себя немного лучше. Тело превратилось в сплошной ком усталости и боли, зато узел в груди не пылал, остыл и стянулся крепко-крепко, обосновавшись там, видимо, навсегда. Я безмолвно поблагодарил свою голову за то, что не подсовывала мне ни мыслей, ни воспоминаний, просто отключилась, как-то по-своему тихо переваривая события. Я знал, скоро там созреет решение, скоро я соберусь, перестану лелеять обиды и превращусь в кого-то нового. В конце концов, я же был кем-то до того, как стал соколом. За стволами то и дело мелькали тени и полулюдские фигуры. Любопытничали лишь очата, да боялись подходить. Все-таки лес мне был ближе и роднее любого города. частицы не станут играть в сердобольных и сочувствующих, не попытаются завоевать твое доверие. Захотят убить, убьют, и дело с концом. Только человек может так, прикинуться другом, а потом вонзить тебе в спину нож по самую рукоять. Руда первым заметил чужака, ощетинился, приподнял губы, В груди заклокотал рык. Я поднял голову и увидел, что по тропе нам навстречу шагает мужчина. Мне понадобилось совсем немного, чтобы его узнать. «Истот», — выдохнул я. «Еще недавно я бы обрадовался нашей встрече, а сейчас не знал, что сказать. Передо мной действительно был он. Знахарь знахарей. Волх, волхвов. Высокий, седой и очень худой. С тонким властным лицом. Тот, кто мог бы помочь ведогосту, но кого я так и не успел отыскать». Он остановился поодаль, и на его лице не отразилось ничего. «Кречет», — вымолвил он, и мое старое имя прозвучало сухо, как хруст разламываемой хлебной корки. «Слышал, ты меня искал. Вот мы и встретились. Ты не рад?» Я покачал головой. «Искал тебя, да не успел. Умер княжич от моря». «Что же, ты слышал о том, как она снова подминает под себя все княжества? Или ты искал новое снадобье, способное ее остановить?» Истот сощурил глаза. Он выглядел таким же усталым, как я, но не измученным, а расслабленным, словно прошел долгий путь и вот-вот отдохнет. «Я искал соколов», — просто сказал он, — «и нашел тебя». «Я плохо соображал и никак не мог понять, для чего он здесь и что хочет». «Зачем?» Истота провел одежду, волосы, осмотрелся по сторонам и небрежно взмахнул рукой. Подлесок взбурлил, вспенился черным. И множество теней выползли из-за деревьев, будто все время прятались там и ждали позволения выйти. Я ошибался, когда думал, что за нами наблюдали частицы, Это были безликие. Чаще наполнилась мерзким запахом, которого раньше от чего то не ощущалось. Я обнажил кинжал, приготовился защищать Истода, но твари выстроились с боков от него и явно не собирались причинять вред волхву. Холодный узел разросся, заполнив собой и грудь, и живот, Я сглотнул и положил руку на холку Руда. «Ты должен быть с братьями и сестрой, кречет», — произнёс истот мягко, будто боялся меня обидеть. «Ты цепляешься за свой камень и не знаешь, что это он вывел меня к тебе. Ты искал меня и не знал, что я тоже хотел тебя найти. Хотел найти всех вас, найти и убить». «Зачем?» — только и смог выдохнуть я. Голова закружилась. истот ухмыльнулся. Я бы хотел, чтобы княжество воспылали, а потом восстали такими, какими не были сели, чтобы хлебнули горе и поняли, что никто, кроме меня, не сможет их исцелить. Я ничего не понял из его слов. Безлики искалились. У кого-то не было привычных капюшонов, и я мог разглядеть то, что не видел еще никогда. Их гниющую плоть, безгубые рты с черными зубами, пустые провалы глазниц. У некоторых жуткие серые лоскуты, которыми они пытались прикрыть свои бесплотные обнажившиеся черепа. Лишь присмотревшись, я понял, что лоскуты были ничем иным, как кожей, содранной с лиц их жертв. Они выглядели так, будто умерли много месяцев назад, а потом от чего-то встали, чтобы повиноваться этому немолодому волхву. Я подумал, что приму смерть от существ, давно уже встретившихся с собственной смертью. Поднимет ли меня эстот? Вряд ли. отрежет руки и разочаруется, не найдя рисунков крыльев. Я злорадно ухмыльнулся и приготовил звезды к бою. Уходи, Руда, шепнул я псу. Не хочу тянуть тебя за собой и не хочу, чтобы ты видел мою гибель. Они все равно его догонят, предупредил истот извиняющимся тоном. От них нельзя уйти. Нельзя скрыться от смерти кричат. Я не кричат, поправил я зло и оттолкнул Руда, приказывая бежать. Пес понял меня и побежал в чащу, но недалеко. Поджимая хвост и все время тревожно оглядываясь. Сердце мое защемило так, словно последние дни оно изо всех сил противилось и только сейчас впустило в себя всю боль. «Я Лерисгарх. Ты не был моим врагом, но если настаиваешь на битве, легко я не сдамся. Говоришь, это ты Соколов убивал?» «Убивал и убью еще. Всех до единого», — спокойно подтвердил истот. С яростным рыком я метнул первую звезду, но больное плечо подвело. Звезда пролетела мимо шеи и и угодила в крайнего от него безликого. Истот гадко ухмыльнулся. «Ты уже не тот. Я рассчитывал, что с тобой будет посложнее. Твои братья бились. Твоя сестра билась с яростью, неожиданной для женщины. Ты всегда виделся мне опасным, сильным, диким. И что же? Вот этого кречета я опасался?» «И я буду биться», — рыкнул я в ответ. «Пока один из нас не падет. Кровь стучала у меня в голове, подгоняя мысли — И одна из них мелькнула яркой вспышкой, что Истот говорил про исцеление. Неужто повинен не только в тварях бесчинствующих в княжествах, но и в другой страшной беде? Тут, словно прочитав что-то на моем лице, Истот устало, но удовлетворенно кивнул. И морь на мне, что первое, что вторая». Для успокоения мне было достаточно убедиться, что Руда отбежал довольно далеко и что тварям он не интересен. Истот приказал нападать на меня. И они бесшумно и быстро заскользили в мою сторону, не обращая никакого внимания на пса. Мне действительно стало удивительно спокойно. Я понимал, что совсем скоро умру. Раненый, уставший и разбитый изнутри не может сражаться с быстрыми, жестокими и уже мертвыми. Я с дружинниками-то не совладал, что уж говорить о безликих. Жалко было только упускать и стода, не отомстив за братьев и сестру. Я метнул еще три звезды, Но Волхв ловко с линцой уклонился, и две звезды сразили двоих безликих. Еще одна застряла в еловом стволе. «Прости, Гранадуб, что лес твой порчу», — подумал я. Я пошел навстречу Истоду, зашагал прямо и уверенно, глядя в серые прищуренные глаза Волхва. Шагал и знал, сейчас меня прошьет стрела или начну рвать на куски когтями, но не останавливался. В каждой руке я сжимал по метательному ножу. Безликие обступили меня так плотно, что стало трудно дышать, Я рванул вперед сквозь гущу зловонных тел к эстоду. Меня тут же перекрыли обзор, навалились со всех сторон. Прямо перед глазами я видел гниющие зубы, разверстые пасти, пустые глазницы и спутанные грязные волосы. Они не кололи, не рвали меня, не пытались убить, просто не пускали дальше, давили на плечи, толкали в ребра, не давая сдвинуться с места. Я изворачивался, полосовал зажатыми в кулаках ножами, и раненые безликие визжали, шипели, сыпались пеплом и трухой. Мерзкие и неестественные твари, которых и существовать-то не должно. Из чего вырастил их истот, Из своей крови и грязи с перекрёстков? Я рычал, легался и рвал зубами гниющую плоть безликих, но их было слишком много. У меня не получалось сдвинуться с места. Твари закрыли мне обзор, и я уже не знал, где истот. Я метнул ножи наугад туда, где знахарь стоял в последний раз, когда я его видел. Метнул вслепую, один за другим, Взмолившись мысленно, чтоб они нашли свою цель. И только теперь безликие начали свое дело, будто ждали приказа или словно моя дерзость призвала их броситься на меня со всей звериной жестокостью. На меня градом посыпались не тычки, а сильные удары, быстрые и точные. Твари знали, как бить, чтоб было больно. Я задыхался. От боли, от смрада, от отчаяния, сжавшего сердце так крепко, что я гадал. Сделает оно еще с десяток ударов или остановится прямо сейчас? У безликих не было оружия, да они и без него справлялись. Я не сдержал крика, когда две твари начали выкручивать мне руку, будто хотели вырвать ее с мясом, а еще несколько вцепились в плечи, в ноги, в бока. Я уже готов был сдаться, примириться с бесславной и нелепой кончиной объединивших на несчастье всех нынешних соколов. Примет ли нас золотой отец в свои роскошные чертоги или наш путь во дворец Серебряной Матери в холод и синеву за то, что якшались полжизни с нечистецами. Готов был сдаться, верно, потому что сил во мне осталось капли две, не больше, но сквозь скрежет и свист безликих. Я расслышал, что где-то рядом рычит мой пес, взвизгивает, но продолжает рвать врагов, желая добраться до меня. Истот! – выкрикнул я. «Истод, чтоб тебе! Бейся, коли хочешь меня погубить! Убей сам! Или боишься израненного сокола, у которого и крыльев-то больше нет!» Истот не отвечал. то ли звёзды мои его все таки настигли, то ли просто наслаждался тем, как твари рвут очередного сокола. Руда рычал совсем близко, мой верный боевой медведь, и я испытывал что-то светлое, когда думал, что умру рядом с ним. Я бы хотел дотянуться до него, обнять в последний раз, зарыться лицом в душистый теплый мех, но между нами мельтешило множество разлагающихся тел в обносках, смрадных и отвратительных. Меня дернули одновременно в разные стороны, будто хотели разорвать пополам, На плечи мне запрыгнул Безликий, вцепился гнилыми зубами в шею, прогрызая кожу. Я не выдержал, упал. Кровь потекла на землю. И снова что-то произошло. Глаза мои закрылись, и я ничего не видел. Ощутил только сильный удар, но не с какой-то одной стороны, а отовсюду разом. И стихло все так, что я сперва подумал, будто что-то случилось с моими ушами. Меня никто не рвал, не кусал, не пытался убить. Телу от этого, впрочем, не стало лучше. Боль навалилась такая, что я с трудом приоткрыл залитый кровью глаз. Ко мне ковылял руда, припадая на переднюю лапу. Пришел и лег перед лицом, закрыв косматым телом весь обзор, но я успел увидеть. Не было больше ни безликих, ни истода, Даже рубища твари не валялись на земле. Лес стоял тихий и угрюмый, совсем такой же, как до того, как к нам вышел истот. Я растянул губы в страшной ухмылке, бессильно опустил голову на землю, и позволил Рудо слизывать кровь с моей головы и шеи. Мне казалось, что сейчас я точно умру, но умру не растерзанным, умру бок о бок с другом. Меня это устраивало. Недолго мне пришлось лежать в беспамятстве, тягостно приятном, обнимающем моё усталое тело. Кто-то затряс меня за плечо, несколько раз хлопнул по щекам, но беззлобно, невраждебно. С большим трудом и недовольством я разлепил заплывшие глаза, и увидел перед собой Альшайку, а за ним несколько незнакомых лишачат с надменными неодобрительными лицами. Гранодубовы, верно. В руках Альшайка держал чарку, поменьше, чем была та, которую мне смарагдиль для ведогоста давал. Я отпихнул его руку. «Не буду, убери». «Выпей водиться, досталось тебе», упорствовал Альшайка. «Убирай, псу да и лучше». Альшайка заколебался, неуверенно переводил взгляд с меня на Руда, Решив, наверное, что обоим досталось одинаково крепко, он все таки сделал так, как я просил. Сел круто и сунул чарку под нос. Пес принюхался и с жадностью вылокал все. Его широкий язык с трудом помещался в чарку и разбрызгивал воду, а Альшайка шептал над ним слова, без которых даже лесная водица стала бы жидкой и слабой, что простая колодезная. «Почему я не стал принимать дар лесового? Почему отказался от целебной воды? Тогда мне хотелось пережить все, что мне выпало со всей возможной полнотой. Тому, кто мертв сердцем, телесная боль нипочём, напротив, поможет отвлечься, не оставит в голове места для раздумий. Я прикрыл глаза сгибом локтя, упиваясь своими мучениями, болью, полыхающей во всем теле разом. Такой острой, что трудно было сообразить, где именно она брала начало и откуда разливалась толчками. «Что же, так и будешь лежать здесь?» «Ох, Шайка, не даст спокойно помучаться». «Буду». Я слышал, как он переминается с ноги на ногу, Поодаль шуршала листва под стопами местных лишачат. «Сейчас они позовут своего отца. Гранадуб не будет возиться с раненым человеком, сам знаешь». «О да, я знал». С Гранадубом никто из трех других великолесских лесовых не мог сравняться в жестокости и дикости. Чем-то он напоминал мне мохота и гнеденного отца. Тут, возле Черени, неподалеку от Русальево озера, соединялись владения сразу трех лесовых. Гранадуб, Среброльх и Перлива — Тянули Чуднинское княжество, каждый на себя, выясняя, кто больше имеет на него прав. Каждый хотел владеть выходом к озеру, чтоб с верховным водяным дела решать, а Гранадуб пытался откусить самый лакомый кусок. Ему и без того принадлежала половина западного озерного берега, так еще и восточный желал целиком. Если б перливо со среброльхом уступили, Гранадуб оттяпал бы едва не половину Чуднинского и заселил бы своими дикими худыми лишачатами, охочими пугать люд. Со Смарагделем он спорить и делить земли не решался, знал, что с тем шутки плохи. Смарагдель жесток и тверд, хоть и любит красоваться, и не может побороть страсть к игре в зернь. К концу осени, когда частицам наступает время ложиться спать, здесь, в Чуднинском гуляют самые злые ветра и воют самые страшные бури. Здесь кутят перед долгим отдыхом сразу трое лесовых, каждый со своей свитой и своим двором. Любят людские князья разгульные праздники, а лесные князья того больше. В этом году я, наверное, уже пропустил праздник, валялся хмельной в постели. Говаривали, будто Гранадуб не только до земель жадный, но что он сговорился с господином дорог о том, что Паганёк зажигался у избранного над изголовьем не только в макушку лета, но и весной, чтоб за год получать в услужение больше людей. Иногда и сморагдель просил о том, но меру все же знал. Мысли о Гранадубе прибавили мне каплю сил. Не хотелось сейчас встречать его, вспыльчивого и непредсказуемого. Я был слишком измучен и телом, и разумом, чтобы заботиться еще и о том, какое впечатление произведу на лесного князя. Мне представилось, что поднимется сейчас ветер и встанет передо мной гранадуб в любимом обличье в виде широкоплечего могучего мужчины с длинной черной бородой и кудрявыми волосами, в рубиновом кафтане, подпоясанном широким кушаком, в высоких кожаных сапогах с меховой оторочкой и с широким ножом на перевязи. Я с трудом сел на земле. Руда, исцеленный лесной водой, возился возле меня, пощенячье радостно повизгивая, и тыкался в меня лобастой башкой. Видно, лесная водица закружила голову псу, как брага, но я рад был, что хоть с ним все хорошо. Я ухватился за шерсть Руда и, тяжело навалившись на него, поднялся. По боку вновь заструилась теплая кровь, и без того рубаха вся была в буром и красном. Поднялся из упрямства скорее, не думая, чего ради. Смрадная толпа безликих, стремящихся оторвать от меня по куску на память, теперь казалась давним сном. «Ты видел мертвых тварей?» – спросил я Альшейку. «Видел», – обронил он хмуро и многозначительно. «Отец что?» «Отец в бешенстве. После того, как они тебя ранили там в липоцвете, он всерьез загорелся изничтожить их всех. Не так это и просто. В лес они нечасто забредают. Одни рассыпаются, а на их место приходят другие. Знать бы, кто стоит за ними». Истот, признался я. Их сотворил истот. Они были когда-то больны, а он заворожил так, что даже после смерти нет им покоя, так я думаю. Что делать ума не приложу? Но с твоим отцом согласен и готов буду помочь, когда в себя приду. Правда, на князя Шутовского тоже думал. Слишком многое на него указывало. Так может, с истодом они в сговоре? Так само проверь, здесь его стойбище всей в атаге его, на берегу Русалива не знаешь, разве? Слышал что-то. Я насторожился. Жаль, сейчас не смог бы сразиться ни с кем. Нужно было отлежаться несколько дней. Так что же, укажешь дорогу? Проводить даже могу. Альшайка улыбнулся, и улыбка получилась зловещей, острозубой, не похожей на человечью. Рога его выросли ветвистыми, на зеленых щеках пробился мох. Я видел даже сходство с любимым обликом Смарагделя, только Альшайка все равно смотрелся молоденьким кустом, тогда как Смарагдель могучим деревом. Проводи, согласился я. «Заодно расскажи по пути, не знаешь ли, что за лихо такое, от которого они разом все могут исчезнуть?» Я почесал подбородок и добавил тише, вспомнив дружинников, обернувшихся холмами. И не только они. Альшайка пристроил чарку на пояс, сам собой обвившийся вокруг его талии, и поддержал меня с одной стороны, а другим боком я навалился на руды. Услышав, что я спрашиваю, лесовой обернулся ко мне, и по долгому молчанию, но не по его лицу, Я понял, что вопрос мой застал его врасплох. «Просто исчезнуть?» — наконец уточнил он. «Исчезнуть бесследно, а те, кто поживей, обратиться лесными кочками». «В городах не бывало такого?» «И правда ведь, ни разу, ни до, ни после, ни одна моя встреча с врагами не закончилась их превращением в кочки-холмы. И первый, и второй раз произошли здесь, и не просто в лесу, в Великолесье. Совпадение?» Судя по осторожным вопросам, Альшайки, навряд ли. Не бывало. Альшайка замолчал, ступая бесшумно и плавно, будто ноги его вовсе не касались земли. Мне было тяжело воспринимать, сколько времени прошло. Удивительно еще, как вообще шел. Наконец он ответил. Спрошу у отца, если он захочет, то сам тебе скажет. Такие вещи не расскажешь просто так. Повод нужен и уверенность. Я не стал выяснять, что за повод и в чем уверенность. Нечистецкие тайны, ясное дело. Даже соколу они не обязаны все раскрывать, а уж тому, кто больше не летает по княжьим делам подавно. Альшайка вел нас с руда по тайными тропами, доступными одним лесовым. Я понял это, когда заметил, что если смотреть все время прямо, то кажется, будто с боков все размывается и плывет, как при скачке. Я не стал гадать, много ли смертных ходили нечистецкими путями, и кто из них потом вернулся к обычной жизни, а кто так и остался в лесу, завороженный, зачарованный, не человек больше. Зарядил мелкий дождь. Я быстро промок и начал мерзнуть злясь на себе. Никогда раньше не жаловался на погоду, сносил безропотно любые неудобства, а тут ощутил, будто соколья сущность служила для меня чем-то вроде оболочки, и сейчас, лишившись ее, я стал уязвимым, хилым, заурядным, заблудшим человеком. «Мне бы полежать, передохнуть», — сдался я, все сильнее повисая на руда. Сердце у меня билось часто, как у зайца, и казалось, что еще немного и упаду, чтоб проспать до самой зимы. «Передохнёшь, когда доведу», — пообещал Альшайка. Мне показалось, что я впервые слушаю в голосе лесового сочувствия. Только не лезь сразу к скоморожьему князю силами меряться. Убежище простого проси, а зубы спрячь. Куда уж мне? Сейчас меня куда больше прильщали мысли о постели, крыше и костре, чем разборке, что я мог бы затеять. Я уже сомневался, стоило ли просить отвезти меня к шутам. Что если меня не пустят? И хорошо ли получится, стану просить убежища, а у самого на уме подозрение и злой умысел. Думы отнимали слишком много сил, и так истончающихся, и я прикрыл глаза, оставив в голове только гудящую пустоту. О том, что будет, не хотелось задумываться. Что выйдет, то выйдет. Я решил позволить господину дорог поступать так, как ему захочется. Альшайка вдруг остановился, и Руда тоже замер. Пришлось открыть глаза и по привычке положить руку на оружие. Пусть от боли сводило каждый мускул, а все же первым на ум пришло одно. Что бы ни случилось, готовься биться. Перед нами стояло чудище, такое уродливое, будто специально его придумали бабы, чтоб непослушных детей пугать. Тело у него было человечье, но огромное великанье. Руки и ноги нарочито длинные, вытянутые, а голова кабанья от клокастого смрадного секача. Кафтан на чудище был богатый, но изношенный, помятый. Сквозь грязные пятна поблескивала вышивка золотой ниткой. За спиной чудища прятались ноги или савки, или шачата с пугливыми лицами и глазами, похожими на угольки. «Недоволен, чем гранадуб?» — спросил Альшайка. Гранадуб повел кабаньим рылом и впился в меня глазками-точками. «Недоволен. Что тебе нужно на моих тропах? Одного тебя терпел, а ты набрался наглости смертного тайными путями водить». Альшайка отпустил меня и стал меняться. Вырос тоже до роста великаньего, лишь из уважения к Великолесскому остановился в росте, став чуть пониже гранадуба. Рога отрастил лосиные, по щекам и шеи пустил голубоватый мох и статью сделался так похож на своего отца Смарагделя, что я усмехнулся, оседая на землю. Когда лесовые выясняют отношения, человеку лучше помалкивать и не лезть. «Отец меня подослал. Я должен к речи-то проводить. Позволь нам дальше двинуться». «Скажи своему отцу, я не уступлю свои земли, и пусть не присылает сюда тебя, чтоб ты водил смертных моими тропами». «Тот смертен только пес, ответил Альшайка грозно. «А человек наш наполовину. Подменный, несмертный, один уже сидит в твоих угодьях, со второго беды не будет». Гранадуб поводил кабаньим рылом, поразмышлял молча и развел руками. «Если Тинень возьмет второго, то мы с ним договоримся. А с тобой решать ничего не стану, недорос». «Так к тиненю и веду!» «Ну раз к тиненю!» Гранадуб завертелся в дикой буре, склонились к нему ели и дубы, завыло и заухало вверху страшно гулко. с земли поднялись и закружились листья, иголки, сухие ветки. Я закрыл ладонями глаза руда, а сам зажмурился, а когда все закончилось, приподнял веки и увидел, что стоим мы на краю леса, а впереди пестрые шатры, чуть подальше какая-то деревушка, а правее бескрайнее русалье озеро. всегда наводившая на меня трепет своей безмятежной мощью. У шатров возились люди, занимались чем-то обыденным, но с каждым из них что-то было не так. Сперва я подумал даже, что это лишь отчата собрались, замеревшие на полпути из человеческого облика в звериный, но постепенно до меня дошло, то были меченные, не скрывающие своих увечий. «Вот и логово шутовского князя», — поведал Альшайка. «Бывал здесь?» «Нет», — хрипло ответил я. «Сколько раз у озера был...» «А такого не видел. Морок на стойбище лежит. У спросишь, что за договорённости у него с шутами. Сейчас похлопочу, чтоб приняли и устроили тебе». От костров тянуло жареной рыбой и дичью. Избы манили, обещая какое-никакое пристанище, и ноги у меня подкосились, будто единственным, что держало во мне остатки сил, было желание добраться сюда. И теперь, едва цель достигнута, тело отказывалось дальше мне служить. Я сел на землю. Потом и вовсе повалился на спину, держась за раненый бок. Боль и слабость стали невыносимыми. Я зажмурился, не обращая внимания на руда, тыкавшегося мне в лицо мокрым носом, и провалился в темное и липкое ничто.